Глава шестая. «Что, простите? С какой стати я должна извиняться?» — возмутилась я. «С такой, что ваше мнение предвзято!» — Руслан склонился вперед. «Вы не слышали, что внешний вид бывает обманчив?» «Вот именно! Это мое мнение, и оно имеет место быть!» — заявила я, намереваясь уйти. «В таком случае я выскажу свое мнение о вас», — заулыбался язвительный парень. «Ну, попробуйте», — усмехнулась я, положив сумку обратно на стол. «Вы — высокомерная, самовлюбленная дамочка, считающая себя идеальной женой и не видящая в себе никаких недостатков. Детей нет, иначе бы все твои соцсети были заполнены ими», — перешел он незаметно на «ты». Неплохо зарабатываешь, но карьера для тебя не главная. По большому счету домоседка. Любишь готовить, и твоя лента периодически пополняется новыми рецептами. В целом ты проживаешь скучную размеренную жизнь, что явно не устраивает твоего мужа. И поэтому он завел интрижку на стороне. В чем ты тоже до конца не уверена, поэтому и прибегла к моим услугам. Да, признаю. «Ты не глупа, потому что решила действовать осторожно и продуманно, а не просто закатывать скандал, но итог будет один. Узнаешь правду, простишь и продолжишь жить, как ни в чем не бывало. Я не переходила с вами на «ты», — зашипела я, поднимаясь, и парень встал следом за мной. «То есть с остальным ты согласна?» — усмехнулся мне в лицо. «Не настолько, чтобы оправдываться перед взорвавшимся незнакомцем!» Отрезала я, отворачиваясь, но Руслан удержал меня за локоть. «Подожди, я не сказал самого главного!» Добавил он, заглядывая мне в глаза. «Знаешь, почему обычно мужики изменяют?» Я промолчала, давая ему возможность продолжить. «Потому что зачастую их женщины в постели бревно!» «Но это уж слишком!» «Кто ему позволил со мной так разговаривать?» Машинально замахнулась свободной рукой и влепила наглецу увесистую пощечину. «Не стоит воспринимать все так близко к сердцу. Это моя работа!» Рассмеялся он, потирая красную щеку. «Иди к черту!» — обозначила я и, вырвав свою руку, пошла прочь. «Признаю, этому парню удалось практически невероятное. Он смог вывести меня из себя, а это очень сложно». «Ну ничего, он получил по заслугам. Моя ладонь до сих пор горит». Села в машину и прикрыла глаза, откинув голову на подлокотник. «Что же делать? Искать другого человека или другой вариант?» «Кто бы что ни говорил, я уверена, что Матвей мне изменяет. И пусть у меня пока нет конкретных доказательств, но то, как раскрепощенно он вел себя секретаршей, о многом говорит. И нет, они не переспали один раз по ошибке». Если бы было так, между ними наверняка присутствовало стеснение, неловкость. Этого точно нет. Они давно перешагнули стадию принятия и сожаления, а это значит, что они уже какое-то время вместе. К тому же поведение Кристины говорит за себя. Ее пытливые взгляды в сторону моего мужа. Девица буквально заглядывает ему в рот и ревнует, ревнует ко мне, я ясно успела увидеть в ее глазах эту ревность с примесью презрения. Да и Матвея я знаю как облупленного. Он никогда бы не позволил себе лишнего с левой женщиной. Между ними сто процентов отношения. Только кроме слов, у меня, к сожалению, нет других доказательств, но я их обязательно найду, даже если придется следить за этой парочкой, переодевшись в бездомную завела машину и едва ослабив тормоз снова резко на него надавила меня подрезала черная спортивная машина и я успела заметить того кто был за рулем козел выругалась раздраженно видимо этому нахалу не хватило моей пощечины ладно сейчас я ему покажу как нарушать правила дорожного движения надавила на газ и на светофоре поравнялась с автомобилем руслана и как только замигал оранжевый Переключаясь на зеленый, рванула с места и обогнала парня, перестроившись на его полосу. Вот и по делам. Будет знать, как переходить дорогу обиженной женщине. Вернувшись домой, первым делом позвонила Людмиле, чтобы узнать, как обстоят дела с налоговой, и уточнить, когда именно начнется проверка. «Нет, у меня не было цели полностью разрушить бизнес мужа. По крайней мере, пока». Сейчас нужно его припугнуть, загнать в тупик. А дальше просто забрать у него деньги на хранение. Без них он в случае чего и шагу не сможет ступить. Эти накопления для мужа равносильно подушке безопасности. И да, я тоже имею на них право, потому что пока Матвей строил бизнес, я тратила свою зарплату на дом, продукты, одежду, отдых. То есть можно сказать, что мы жили за мой счет и почему-то считала такое нормой. Ведь муж говорил, что это вклад в наше будущее. Поэтому все, что Матвей сейчас имеет, благодаря мне, если бы я была меркантильной сукой, он бы задолбался работать на моей хотелке. И что в итоге я получила? Ничего. Брак, за который я так держалась, оказался провальным. Мужчина, которого любила подонком. И сейчас, как никогда, хочется отмотать время назад вернувшись в день нашего знакомства и послать Матвей куда подальше с его ухаживаниями. Он долго добивался меня, а я, будто предвидя будущее, воспринимала его в штыки. Да, он был довольно симпатичным, но в моих планах не было брака. К тому же Матвей славился не лучшей репутацией. Тогда он не отличался серьезностью, казался высокомерным и заносчивым, и девушек менял как перчатки. Совершенно не мой типаж. Да и у меня в приоритете стояла учеба. Но Матвей оказался настырным. Ни в какую не желал принимать отказы. И со мной он вел себя совершенно иначе. Все как-то закрутилось, и в итоге я поплыла. Буквально через полгода сыграли свадьбу. И вот миновало почти восемь лет, и я с горечью понимаю, что с самого начала была права. Из нас не вышло ничего хорошего. Даже семьей нормальной не стали, да и были ли мы когда-то семьей. Муж жил своими интересами, а я своими мечтами и надеждами. Кто меня заставлял? Никто, согласна. Но с детства у меня перед глазами была идеальная картинка семьи. Родители никогда не ссорились, не пререкались, понимали друг друга с полуслова. И я хотела так же. Хотела крепкую семью, полной любви и понимания но, видимо, понимала и любила здесь только я. А Матвей, каким был, таким и остался, и меня разрывает от мысли, что такое могло происходить на протяжении всего нашего брака. Бесит, что я была настолько слепа. За эти годы я мирилась со многим. Во всем шла ему на уступки, и, видит Бог, все делала для нашего счастья. Но он ничего из этого не заслужил.